Глава четвёртая. Зачем нужен контроль? Пока я предавалась размышлениям, дверь тихонечко скрипнула, и в комнату осторожно проскользнула скромная миловидная девушка. А вот и ужин. Отложив кочергу, которой вырошил угли, преувеличенно бодро воскликнул блондин. И я поняла, Идея спрятать голени посетила мою голову очень вовремя. Ему все-таки было не по себе, хотя на деле причины притворства оказались куда прозаичнее. К сожалению, пустой суп трудно назвать даже полноценным обедом, не то что ужином. Проводив взглядом под нос, накрытый огромным блестящим колпаком, огорченно добавил мужчина. Но надеюсь, вы простите мне вынужденную скудность блюд. Я собирался вернуться завтра к вечеру и привезти много дичи, а вместо этого приехали раньше из добычи совершенно иного типа. Догадавшись, какие тревоги не дают собеседнику покоя, с улыбкой подхватила я. Не скажу, что шутка удалась, но обстановка несколько разрядилась, и мне сразу полегчало. Еще не хватало, чтобы мой спаситель испытывал муки совести из-за такой мелочи, как недостаточно роскошная трапеза. Я была жива лишь благодаря ему. Разве этого мало?» По-моему, ответ очевиден. Тем временем поднос плавно перекочевал на прикроватный столик. А служанка ретировалась, не забыв присесть в скромном реверансе. «Что странно?» Ни на меня, ни на своего хозяина она не посмотрела. Да и Бландин не обратил на неё никакого внимания, целиком сосредоточившись на мне. И от его открытого притягательного взгляда я плавилась, словно свечка. Уж не потому ли девушка старалась не встречаться с ним глазами? Интересно, а насколько близкие отношения у него со слугами? особенно женского пола. Он пользуется своим правом приказывать или нет, или девушки сами с радостью прыгают к нему в постель. Додумать я не успела. Дождавшись короткого щелчка, знаменующего закрытие двери, мужчина медленно двинулся ко мне расслабленной вальяжной походкой, и в голове разом опустело. Дыхание сбилось, ноги превратились в вату, в животе запорхали бабочки, не в силах пошевелиться, я неотрывно следила за приближением блондина, и каждый его шаг эхом отзывался в моём сердце. Боги, как он был прекрасен, грациознее любого щечника. Достигнув кровати, мужчина слегка наклонился, вынудив меня замереть в предвкушении сладкого продолжения. А после разорвал зрительный контакт, широким жестом поднял крышку под носа и протянул мне глубокую тарелку до краев, наполненную супом. Прошу! Нахлынувшего разочарования было не передать словами. Обида, досада, гнев. Все смешалось в адский коктейль, застрявший где-то в области горла. Я едва сумела сдержаться, чтобы не показать обуревающих меня эмоций. Размечталась. «Спасибо!» — выдавила с трудом, ворочая сухим языком. Затем неуклюже приняла предложенное замотанными руками и практически уронила на колени, не расплескав содержимое руками. по покрывалу лишь чудом Вы не подадите мне ложку, усердно гипнотизируя тарелку, попросила блондинa. И непонятно, то ли пыталась её зафиксировать, опасаясь перевернуть неловким движением, то ли не могла посмотреть на собеседника, а вернее, и то и другое вместе, но кричать об этом на каждом углу я не собиралась. Секунда ожидания. Из-за бинтованной ладони коснулся тонкий желтоватый черенок с тяжелым узорчатым набалдашником, услужливо зависнув в воздухе. А дальше начались проблемы. В процессе погони за ускользающим столовым прибором оказалось, что мои руки временно потеряли способность к работе с маленькими предметами. Крупные, наподобие тарелки, они еще могли придержать снизу. А ложку не получалось даже ухватить. Наконец, после долгих усердных стараний, во время которых Бландин терпеливо левитировал эту проклятую железяку с помощью магии, я её всё-таки поймала и столкнулась с новой проблемой. Толстая многослойная повязка не позволяла мне нормально взять ложку. Пальцы практически не гнулись, а напрягать их я рисконно боялась. не желая тревожить только-только образовавшуюся на ране корочку, всё, что мне было доступно, это положить черенок на ладонь или гонька зажать его между большим и указательным пальцем, словно выпрашивая милостыню. Хуже положения и не придумать, но отступить не позволяла гордость. Справившись с одной непосильной задачей, я перевела дух И перешла к следующему этапу. Дрожащей рукой аккуратно зачерпнула мутную жидкость, склонилась над супом, подняла ложку к рту и жадно заглотила густой ароматный бульон. Всё удалось с первого раза. Окрылённая успехом, я повторила процедуру затем ещё. А на четвёртый заход мышцы мне изменили. И непослушный столовый прибор всё-таки выпал из пальцев, полетев прямиком в самый центр тарелки. Испугавшись, я крепко зажмурилась, однако всплеска так и не услышала. "Давайте я помогу". Вместо этого раздался голос блондина. "Иначе вы до утра промучаетесь, лишив себя и отдыха, и столь необходимого сейчас сна". Смутившись, я осторожно приподняла ресницы, посмотрела вниз и обнаружила ложку, зависшей в каком-то миллиметре от поверхности. Он поймал её, выходит, контролировал каждое моё действие, иначе бы вряд ли успел вовремя среагировать, страховал меня. Приятно. Что скажете? Не дождавшись ответа, напомнил о себе мужчина. Деваться было некуда. Чудесная мысль, со вздохом бронила я. Как всё-таки отвратительно чувствовать себя зависимой от чужой милости. Да и намерения блондина по-прежнему оставались для меня тайной. Я же совсем его не знала, и факт нахождения в другом мире ничего не менял. Маги ведь тоже могут оказаться извращенцами. кошмарные перспективы с учётом их неординарных способностей. Однако сомнений по поводу собеседника я практически не испытывала. Его благородное поведение на фоне невероятной привлекательности говорило лучше пустых слов и ветреных обещаний. И именно оно меня покорило. Правда, капелька досады всё же осела где-то глубоко в душе. Вдруг я просто не вызываю у него интереса. А между тем, мужчина уже пересел на кровать, чуть коснувшись меня одеждой, подцепил ложку холёными пальцами без единого заусенца, помешал суп, зачерпнул его и заботливо влил мне в рот, не упустив ни капли. Хотя без проблем мог сделать всё дистанционно. Но возражать я не стала. Манящая близость превратила процесс приёма пищи в нечто волшебное. И неважно, что гущи в тарелке явно не хватало, а мяса не имелось вовсе. Всё это было даже к лучшему. Неизвестно, как организм отреагирует на незнакомую пищу. Привыкать надо потихоньку.